Сначала я, естественно, просто выключил радио, словно надеясь остановить этот поток враждебных излияний. Потом бросился к двери. Там, разумеется, я остановился, вернулся на прежнее место, к столу у камина и задумался. Спокойствия и рассудительности как не бывало. Мне страшно хотелось достать Ансибль и послать срочный вызов стабелем Хайна. Это желание я тоже подавил, потому что оно было еще глупее предыдущего. К счастью, больше никаких желаний у меня возникнуть не успело. Створки двери в дальнем конце приемной распахнулись, и адъютант, почтительно отступив в сторону и пропуская меня вперед, провозгласил «Господин Дженри Аи». Мое имя Дженри, но жители Кархайда звук «л» не произносят. И вот я оказался в знаменитом красном зале, наедине с королем Аргавеном XV. Красный зал поражал своими размерами. Казалось, что от камина до камина в его торцовых стенах никак не меньше полукилометра, и примерно столько же от пола до потолочных балок, с которых свисали пыльные, красные, то ли занавеси, то ли знамёна в пятнах и потёках от старости. Окна скорее походили на бойницы в крепостных стенах и почти не пропускали света. Слабые его лучи повисали где-то в вышине, под потолком. Мои новые башмаки «тук-тук-тук» прогрохотали через весь зал, я, наконец, приближался к королю, заканчивая путь длиной в полгода. Аргавен стоял у третьего, самого большого в этом зале камина, на особом возвышении, коренастый, в мрачноватых красных одеждах, с большим выступающим животом. Темнокожий он казался страшно взвинченным и одновременно каким-то тусклым, невыразительным. Только на большом пальце у него ярко вспыхивало кольцо, королевский перстень с печатью. Я остановился у края этого постамента и, согласно этикету, застыл в почтительном молчании. — Поднимитесь сюда, господин Аи. Садитесь. Я подчинился и сел в кресло, стоящее справа от камина. Все эти действия входили в ранее изученный мной ритуал. Сам же Аргавен остался стоять в метрах в трех от меня, спиной к камину, в котором ревело пламя, Через некоторое время он сказал, — Говорите же, господин Аи, вы, кажется, что-то должны были мне сообщить. Я слышал, у вас есть для меня некое послание. На лице его, которое теперь было повернуто ко мне, играли красные блики огня, мелькали темные тени, но само оно выглядело плоским и жестоким, как холодная луна в небесах над этой ледяной планеты Вблизи Аргавен не казался столь величественным и надменно мужественным, как издали в толпе своих придворных. У него был высокий пронзительный голос, и он то и дело яростным безумным жестом вскидывал голову, как бы выражая высокомерное изумление. «Дело в том, Ваше Величество, что все мои мысли разом как бы улетучились из моей головы, едва я узнал, что лорд Эстравен — Объявлен вами вне закона. Аргавен растянул губы в улыбке и молча уставился на меня. Потом вдруг визгливо рассмеялся и стал похож на злобную бабу, которая веселым смехом пытается скрыть досаду. — Будь он проклят, — пробормотал король, — жалкий гордец. — Высокородный преступник. — Предатель. Вы ведь обедали с ним вчера, не так ли? И он, конечно, рассказывал вам, насколько он всесилен, как управляет самим королем, и как вам легко будет вести со мной разговор о ваших делах, не так ли? Ведь он все это говорил вам, господин Ай. Я колебался. Хорошо. Тогда я расскажу вам, что он советовал мне, если вам это интересно. Он, например, советовал мне отказаться от встречи с вами, заставить вас подождать еще. Может быть, даже предложить вам собрать свои вещи и перебраться отсюда подальше, в Аргарейн или на острова? Последние полмесяца, черт бы его побрал, он только и делал, что твердил мне об этом. Однако ему самому пришлось собирать вещички и быстренько отправляться в Аргарейн. Ха -ха -ха -ха. Король снова притворно весело рассмеялся и даже захлопал от удовольствия в ладоши. И тут же из-за занавесей беззвучно вынырнул стражник и застыл у края постамента. Аргавен рявкнул на него, и стражник столь же беззвучно исчез. Хрюкая от смеха, Аргавен подошел ко мне еще ближе и уставился прямо в лицо. Темные радужки его глаз слегка отливали оранжевым. Я опасался его теперь значительно больше и совершенно не представлял, как следует вести себя с этим непоследовательным и непредсказуемым человеком. Потом решил, что лучше всего — искренность. Могу ли я узнать, Ваше Величество, не считаете ли вы и меня соучастником преступных действий Эстравена? Вас? Нет. Он еще более внимательно вгляделся в меня. Я не знаю, что за чертовщина сидит в вас, господин Аи. То ли вы сексуальный извращенец, то ли искусственно созданное чудовище, то ли действительно пришелец из великой пустоты космоса. Но вы не предатель. Вы были всего лишь орудием в руках предателя, всего лишь инструментом. А инструменты я не наказываю. Они приносят вред лишь в руках плохих специалистов. Позвольте вам посоветовать кое-что, господин Аи». Аргавен выговорил слово «посоветовать» со странным нажимом и удовлетворением. А мне почему-то именно в этот миг пришло в голову, что больше никто за эти два года ни разу ничего мне не посоветовал. Гетанианцы охотно отвечали на мои вопросы, однако открыто ничего никогда не советовали. Даже Эстравен, самый лучший мой помощник. Должно быть, это тоже было связано у них с пресловутым Шеф-Гретором. «Никому больше не позволяйте использовать вас в корыстных целях, господин Аи!» — внятно проговорил король. «Держитесь подальше от всяких интриг и политических течений». «Лгите лучше самостоятельно, и действуйте тоже самостоятельно, и никому не верьте!» «Вы хоть это понимаете?» «Не верьте никому! Черт бы его побрал, этого лжеца, этого хладнокровного предателя!» «Я-то ведь ему доверял! Я сам повесил ему на шею серебряную цепь, будь она проклята!» «Лучше бы я его самого на этой цепи повесил!» «Нет, по-настоящему я никогда не верил ему! Никогда!» и вы никому не доверяйте. А он пусть теперь подыхает от голода на помойках Мишнори, пусть жрет отбросы, пусть кишки у него сгниют, но никогда...» Король Аргавен весь затрясся и захлебнулся собственной злобой со звуком, похожим на отрыжку. Потом он повернулся ко мне спиной и начал пинать ногой концы горящих поленьев, пока вверх не взлетел целый сноб искр, и черный пепел не запорошил его лицо, волосы и камзол. Искра король ловил на лету голыми руками. Не оборачиваясь и словно превозмогая боль, он заговорил вдруг своим высоким пронзительным голосом. «Говорите же! Что вы должны были мне сообщить, господина и «Можно мне сперва задать вам вопрос, ваше величество? Задавайте!»